Глава седьмая. Про то, кто такая принцесса. Фу, Бяка! Возмущенно сказала Викуся и поцарапала на руке красную болячку. Смотри, опять она покрылась пятнами! Возмутилась одна воспитательница. Вторая воспитательница дернула плечом. Им давно говорили, здесь ребенку климат не подходит. Здесь вообще никому климат не подходит. Вздохнула первая воспитательница. Ни детям, ни взрослым, ни курицам. Здесь даже сирень не цветет. Но ни Викуся, ни остальные детсадовцы не слышали этого разговора. Они уже давно убежали к песочнице, состряпали единственный кулич и придумывали, чем бы еще заняться. «Хотите, открою вам самую страшную тайну», – наконец сказала принцесса. «Я не баба-яга, и не принцесса, и не дракон, и не инопланетянин, и не колокольчик. Я сверхскоростной самолет. Никто и не удивился. только никитка сказал, что боится на самолетах летать. Ха -ха -ха", рассмеялась принцесса. Я пошутила. Я не самолет. Я самый большой и красивый воздушный шар. Она подняла кофточку и показала, что вместо пупка у нее такой хвостик за закрывашечкой, куда в шарике надувается воздух. А куда мы полетим? Спросила Лера. «На море?» «Я была на море. Там очень хорошо. Там волны громко шумят. Даже не слышно, как мама кричит. А ну, выходи из воды, я кому сказала?» «А я хочу в лес», сказал Артур. «Когда папа еще с нами жил, мы с ним в лес ходили. Шалаш настоящий строили. А у меня, когда папа был папой и когда у меня был день рождения... Мы в кафе ходили. Там мороженого съели два килограмма, даже три. Полетели туда, где мороженого много, предложил Павел. Я к бабушке и дедушке в деревню хочу полететь, попросила Даша. Мы с ними за коровкой будем ходить и молоко прямо из большой банки пить через край. Деревня банки пьют. Вот и здорово, обрадовалась принцесса потому что полетим мы на теплое море, возле которого растет лес, а в лесу стоит деревня, в которой бабушка с дедушкой живут, и в холодильнике у них полным-полно мороженого. «Кочи-кочи есть?» – спросила Викуся. «А то! В прошлом году дедушка построил и качели, и песочницу, полную песка, и горки. Я ему еще флюгер на самой высокой горке помогала прикручивать», – хихикнула принцесса и начала раздуваться. «Ура!» – закричали все и стали забираться в прочную плетеную корзину воздушного шара и рассаживаться по скамеечкам. Шар дождался, когда все усядутся и крепко вцепятся в скамеечки и начал медленно подниматься над песочницей. «Ой, смотрите!» – засмеялась Даша и показала пальцем на испуганных воспитательниц, которые стояли на крыльце. «Стойте! Не смейте!» – кричали они. «Ваши родители придут, тогда карабкайтесь куда хотите!» Тут же в калитку садика вбежали папа и мама. Они размахивали руками и, перебивая друг друга, кричали так, что ничего нельзя было разобрать. Шар плавно поднимался вверх, и если бы кто-то из пассажиров захотел, то мог прямо из корзины дотронуться до шляпки облезлого грибка. Но никто не хотел. на воздушная мама подпрыгнула, И, зависнув напротив корзины, строго сказала «Вы же упадете! Вы разобьетесь! Вернитесь на землю!» «Нет!» – дружно закричали дети «Не хотим!» Шар поднялся над сиренью Родители беспомощно стояли на земле Шар уже был выше детсадовской крыши «Не улетайте!» – вдруг закричали родители «Мы же не сможем без вас жить! Мы расколдуемся!» «И станем хорошими и добрыми!» Некоторые мамы и папы даже заплакали, как маленькие. Викуся тоже заплакала. «Ну, что будем делать?» – спросил разноцветный шар. «Смотрите, мой папка опять из дракончика человеком стал!» – показал Павел на землю пальцем. «Наверное, правда, расколдовался!» на мама шлепнулась с высоты грибка в песочницу прямо на кулич. Но она не стала вставать и отряхивать брюки. Сидела на куличе и смотрела вверх печальными глазами. Дети перевесились из корзины и тоже внимательно посмотрели на своих родителей. «А, -а, -а ты сильный шар?» – спросил Никитка, бывшую принцессу. Шар кивнул. «Может, мы тогда папу и мам с собой возьмем?» – предложил мальчик. И все дружно согласились. Шар спустился вниз к песочнице, чтобы родителям было удобно забираться в корзину. И счастливые мамы и папы стали быстро карабкаться к детям. «Все, рабочий день окончен», сказала одна воспитательница. «Мы за это не отвечаем», подтвердила вторая. Через минуту огромный шар взлетел над детским садом, и все принялись махать руками. Но воспитательницы не ответили счастливые родители обнимали своих детей дети целовали расколдованных родителей а шар тихонько засмеялся Ха -ха -ха, знаете кто я на самом деле знаем ты самый лучший друг тихонько ответил шару артур муратов шар плыл под самыми облаками и бывший детский сад уже превратился в маленький игрушечный домик а песочницу и вовсе стало не разглядеть Зато куст сирени был усыпан такими ярко-сиреневыми цветами, что их заметили даже космонавты со станции «Звездной». И все цветы на сирене были с пятью лепестками. Надеюсь, воспитатели обратили на них внимание и быстренько загадали себе по заветному желанию.